Страница 280-я. Правящие и война. Продолжение. Окопы все в большем и большем числе посылают в столицу депутатов узнать, что и как. С начала апреля движение фронтовиков становится непрерывным. Каждый день в Таврическом идут коллективные беседы. Прежние солдаты тяжело шевелят мозгами, разбираясь, таинства в политике исполкованной, которая ни на один вопрос не умеет ответить ясно. Армия грузно переходит на советскую позицию, чтобы тем яснее убедиться в несостоятельности советского руководства. Либералы, не смея открыто противопоставить себя совету, пытаются, однако, еще вести борьбу за армию. Политической связью с ней должен, конечно, служить шовинизм. Кадетский министр Шингарёв на одном из собеседований с сакковными ходаками защищал приказ Гучкова против излишней несходительности к пленным, ссылаясь на немецкие изветы. Министр не встретил ни малейшего сочувствия. Собрание решительно высказалось за облегчение участи пленных. Это были те самые люди, которых либералы в ходе обвиняли в excesses зверств но у серых фронторяков имелись свои критерии они считали допустимым отнести офицера за издевательство над солдатом но им казалось подлостью мстить пленному немецкому солдату за действительные или мнимые зверства людендорфа вечные нормы морали увы оставались чужды этим корявым и вшивым мужикам страница 281. Из попыток буржуазии овладеть армией возникло состязание, впрочем, совсем не развернувшееся между либералами и соглашателями. На съезд ездят делегатов западного фронта 7-го 10 апреля. Первый съезд одного из фронтов должен был стать решающей политической проверкой армии, и обе стороны послали в Минск лучшие свои силы. От совета Церетелички и из сходов гвоздев, от буржуазии сам Радзянка, кадетский демосфен, Родичев и другие. Страшное напряжение царило в битком набитом здании Минского театра и расходилось из него кругами по городу. Из сообщений делегатов раскрывалась картина того, что есть. По всему фронту идёт братания. Солдаты берут все смелей инициативу, командный состав и думать не может о репрессивных мерах. Что тут могли сказать либералы? Перед лицом этой страстной аудитории они сразу отказались от мысли противопоставлять свои резолюции советским. Они ограничивались патриотическими нотами в приветственных речах и скоро смылись со всем. Битва была выиграна, демократами без боя. Им приходилось не вести массы против буржуазии, а сдерживать их. Лозунг мира, двусмысленно переплетенный с лозунгом обороны революции в духе манифеста 14 марта, господствовал над съездом. Советская резолюция о войне была принята 610 голосами против 8-ми при серака шести воздержаться. Последняя надежда либералов противопоставить фронт тылу, армию совету рассыпалась прахом. Но и демократические вожди возвращались с съездов более напуганные своей победой, чем вдохновлённые ею. Они увидели дух пробуждённых революций и почувствовали, что эти духи им не подлежут. Страница 282. Большевики и Ленин. 3 апреля в Петроград прибыла за миграцией Ленин. Только с этого момента большевистская партия начинает говорить полным голосом и что ещё важнее, своим собственным. Первый месяц революции был для большевизма временем растерянности и шатаний. Примечание. Растерянность и шатание были только у части большевиков, и новая тактика определилась не сразу.